Громкий спор, почти ссора отвлек меня. Мой латыш, размахивая руками, как крыльями, громко и раздельно выговаривал. Вы совсем не понимаете, это есть проблема. В Латвии есть теперь меньше половины латышей, больше половины приезжает из России. Рождаются дети от смешанных браков. Они уже не знают, кем себя считать. Мы забываем свой язык, свою культуру. Мы есть исчезающий народ. Скоро латышей совсем не останется. Я вас прошу закрыть окно. Мне нельзя простужаться. И вдруг мне почудилось, что он, взмахнув крыльями, взмоет сейчас в ночное небо и полетит к своим красноперым казаркам, уссурийским тиграм и серым цаплям. Бывало и так, что во всей камере Не с кем даже в домино сыграть, не то чтобы поговорить по душам. И уже сам не знаешь, кто сумасшедший, ты или они. Даже санитары начинают казаться ангелами. И о несчастном Синге, всерьез поверившем в свое сумасшествие, вспоминалось уже без смеха. Кто знает, где проходит грань? Кто предупредит меня, что «это уже началось»? Все так же буду я просыпаться серыми ленинградскими утрами, бесцельно бродить по камере, часами слушать, как хриплым голосом воет в камере напротив какой-то псих. Все так же раз в день с толпой оборванных безумцев буду выходить во двор и бродить вдоль забора. Что изменится? Цвет, звук, запах? Станет ли белее забор, тяжелее небо? А может быть, уже изменилось? Быть может... Это я хрипло вою, и мне только кажется, что звук идет из камеры напротив. Сижу на кровати, раскачиваюсь, и вою схватившись за голову. Все, что делаем мы, всегда кажется нам логичным, оправданным. Как же заметить, у кого спросить? Пытаясь отгородиться от всего происходящего, я сконцентрировался на английских книгах. Целый день с подъема до отбоя я продирался сквозь дебри фраз дикинса или Купера, старался не глядеть по сторонам, ничего не слушать и жить воображаемой жизнью героя книги. И через месяц с ужасом заметил, что стал думать по-английски, мне даже говорить по-русски трудно стало. И когда приехала на свидание мать, я поймал себя на том, что, отвечая ей, перевожу с английского на русский. Вот оно начинается, цепенел я от страха. Думаю, каждый из нас больше всего боялся, что к моменту освобождения, если таковое наступит, будет уже все безразлично. Никакой разницы между свободой и несвободой мы уже не осознаем. В одной камере с нами сидел парень, в прошлом переводчик интуриста с отчаянной фамилией караула Внешне он был вполне упорядочен, и не знающий, мог принять его за здорового. Но был у него пунктик, он боялся, что его съедят. То ли считал он, что у него мясо очень вкусное, то ли еще что, не знаю. Но стоило кому-нибудь пристально посмотреть на него, как он начинал беспокойно ерзать и норовил отойти поближе к двери. мы ну конечно, издевались над ним, как могли. К вечеру обычно кто-нибудь говорил громко, обращаясь через всю камеру к приятелям. «Ребята, у вас соли не найдется?» «Да есть немножко, а зачем тебе?» — подхватывали с готовностью приятели. Караулов же буквально цепенел весь, и только глаза отчаянно метались, ища выхода. «А ножик есть?» — не унимались мучители. Тут Караулов не выдерживал, срывался с места и с диким животным криком кидался к двери звать на помощь санитаров. Просидел он года три под конец вроде бы вылечился, выписали его. Прошло много лет, и я случайно встретил его на улице Горького в Москве. Внешне он был вполне нормален, и мне стало любопытно, помнит ли он о своем страхе. После нескольких минут разговора я внезапно спросил его, «А что, Каулов, не боишься, что тебя сожрут?» И тут же глаза его беспокойно забегали. «Что ж, даже здесь, посреди Москвы, удивился я, а кто их знает?» пробарботал он и шарахнулся в толпу. Случалось мне встречать отчаянных людей, готовых из-за пустяка рисковать жизнью, но ни одного согласного рисковать рассудком. Думаю, любой предпочел бы смерть. Поэтому нужно уловить самое начало, пока ты можешь еще себя контролировать, чтобы вовремя поставить точку. Потом будет поздно, все станет безразлично.